Глава пятнадцатая. Интересно, а кого-нибудь вообще интересует мое присутствие в машине? Неизвестная женщина обращалась исключительно к Сергееву, начисто меня игнорируя. Впрочем, судя по вытянувшемуся лицу бизнесмена, он, в отличие от меня, прекрасно знал, кто так нагло прервал едва начавшуюся беседу и совсем не обрадовался появлению на сцене нового действующего лица. Я бы даже сказал, что он немного испугался. Может быть, дело не в этой незнакомке а в её подручных, которые никого не стесняясь буквально запихивают в стоящий неподалёку джип охранника Сергеева. Двое из них, кстати, оказались вообще не способны передвигаться самостоятельно, и обращение с ними было немногим лучше, чем с магазинными манекенами. Альбина Борисовна наконец сумел справиться с эмоциями Сергеев, признаться, очень неожиданная встреча, какими судьбами Вроде бы не совсем подходящий район до вечерних прогулок. Это для вас наша встреча внезапная. Скользнула по мне взглядом женщина. На Сергеева она даже не пыталась смотреть. На мой взгляд, все произошло именно так, как и было задумано. Впрочем, не скрою, именно вас, Виктор Сергеевич, я увидеть здесь не рассчитывала. Э-э-э, смешался Сергеев. А с кем же тогда вы планировали встретиться? Вот с этим молодым человеком. Легко передёрнула плечами Альбина Борисовна. «И у меня не было времени раздумывать, кто из одарённых может мне повстречаться. У меня, знаете ли, много других важных дел. Поэтому то, что вокруг этого юноши будет крутиться кто-то из знати, не вызывало сомнений. Однако тот факт, что здесь оказались именно вы, вызывает удивление». «Э-э-э...» Сергеев опять потерял способность говорить нормальными словами. «А...» «Именно так». Согласилась с ним женщина. Поэтому вы меня очень сильно обижаете, если согласитесь немного подышать свежим воздухом. Нам с Русланом надо немножко пообщаться наедине. Я смотрел на разворачивающийся спектакль и понимал, что абсолютно ничего не понимаю. Почему-то отношения знати между собой мне представлялись как-то иначе. Не то чтобы я думал, как будто все одарённые друг другу близкие родственники, но сейчас женщина демонстрировала откровенное пренебрежение к бизнесменам. ни капельки не опасаясь его ответной реакции. Причем делала это на глазах у постороннего человека, чем наверняка только усиливала его обиду. А вот поведение Сергея во мне казалось почему-то абсолютно нелогичным. Бизнесмен внезапно потерял весь свой лоск и пафос, и это обстоятельство никак не укладывалось у меня в голове. «Ну как так можно? У тебя есть сверхспособность, ты глава семьи». так веди себя соответственно, не присмыкайся ни перед кем и никому не позволяй помыкать собой. Буквально пять минут назад Сергеев передо мной строил всего из себя крутого и важного, а тут съежился, как будто бы его уже бьют. Да уж, внутри бизнесмена явно отсутствует хоть какой-нибудь стержень. Игра на публику была удачной, только пока не появились настоящие зрители. И вот результат. Сейчас Виктор Сергеевич выглядел как нашкодивший школьник в кабинете директора, единственной мыслью которого было желание раствориться в пространстве и не отсвечивать. Сечкин наверняка в подобной ситуации вёл бы себя совсем по-другому. Мне кажется, что Ромов, в принципе, не умеет кланяться, независимо от того, кто именно перед ним находится. Хотя, с другой стороны, в любом правиле бывают исключения. Возможно, что это одно из них. Так-то мне, в принципе, уже стало понятно, кто именно эта харизматичная женщина. Если я прав, то Ромов её присутствие изображает из себя паньку. Ну или, по крайней мере, постарается изобразить что-то подобное. Тем временем Сергеев уже успел выбраться из автомобиля и даже помочь женщине занять его место напротив меня. Блин. Ведь даже слова против вымолвить не посмел. Я хотел было как-то съязвить по этому поводу, но благоразумие его стороживало. Это одарённые пускай разбираются между собой. Меня-то они прихлопнут по ходу, даже не заметив. Так что не будем доразнить гусей. Дверь автомобиля закрылась, и теперь у меня появилась возможность рассмотреть Альбину Борисовну повнимательнее. Признаюсь честно, это зрелище того стоило. Может быть, мой словарный запас недостаточно велик, но наиболее удачным по отношению к ней мне показалось слово халёны. Изначально, когда я смотрел на женщину снизу вверх из салона автомобиля, то мне показалось, что она не намного меня старше. 30, ну, максимум 35 лет. К тому же, высокая и стройная. Всем известно, что мужчины неосознанно занижают возраст обладателей несподобного телосложения. Сейчас же, рассмотрев Альбину Борисовну повнимательнее, мне стало очевидно, что первая молодость женщины давно прошла. Скорее всего, у неё не за горами полувековой юбилей. И внешние признаки этого упрямо проглядывали из-под красивой картинки. В то же время язык нормального мужчины никогда в жизни не повернул бы назвать её старой. Идеальный маникюр на руках со свежим загаром, возможно, и смотрелся бы на ком-то другом слишком вычурно. Однако ярко-жёлтые, практически канареечного цвета ногти так удачно гармонировали с брючным деловым костюмом, что образ выглядел абсолютно естественным. Короткая аккуратная стрижка каре Немного смягчала жёсткие черты лица и делала Альбину Борисовну даже боятельной. Повторюсь, сидящая перед мной женщина была не очень красива, а по-настоящему шикарна. Я уверен, что многие её ровесники тайно желали по ночам, чтобы именно она стала их спутницей жизни, но мечты именно потому и называются мечтами, что очень часто не сбываются. Эта женщина явно знала себе цену и была в состоянии самостоятельно выбирать спутника жизни. Но главная изюминка моей новой знакомой заключалась не в красоте, а в огромной внутренней энергии, буквально заполнявшей всё пространство вокруг. Возможно, подобная харизма была следствием дара, но факт остаётся фактом. Альбина Борисовна буквально накрывала меня волной своей уверенности, ломая любые попытки сопротивляться её желанию. Да уж, с Сергеевым общаться было намного проще. Разговор с этой женщиной, судя по всему, предстоит весьма тяжёлый. Интересно, меня опять покупать будут или я просто так должен прыгать на верёвочках? Ну что ж, молодой человек, наконец обратилась ко мне Эльбина Борисовна бархатным и обалакивающим голосом и ещё раз оглядывая меня сверху вниз. Давайте, наверное, познакомимся. А разве в этом есть необходимость? Широко улыбнулся. Я. Судя по всему, вам прекрасно известно, кто я такой. Разве не так? Вы удивительно проницательный молодой человек. — улыбнулась моя собеседница. — Но для того, чтобы наш диалог стал равным, вам необходимо знать, кто такая я. — Сомневаюсь, что наш диалог будет равным. Мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы не усмехнуться. Чему-то показалось, что такой жест сейчас будет выглядеть слишком нагло. — Вы мама Ромы Сечкина. Может быть, я не так давно знаком с вашим сыном, но вы с ним очень похожи. При этих словах я постарался улыбнуться как можно лучезарнее и доброжелательнее. Но лицо Альбины Борисовны осталось серьёзным. Я бы даже сказал, что она наоборот погрустнела, как будто я напомнил ей о не самых приятных воспоминаниях. Боюсь, что ваш друг с вами не согласится. Женщина покачала головой и затем каким-то неосознанным жестом прикоснулась к виску, как будто почувствовала внезапную головную боль. Порой мне кажется, что он нарочно делает всё, лишь бы никто не заметил даже малейшего сходства между нами. В таком случае, спешу вас уверить, что у него это получается крайне плохо, поспешил заверить я собеседницу. Как говорил мой отец, общие гены никуда не спрятать. Не уверен, что это можно считать комплиментом. Губы Альбины Борисовны всё-таки тронула лёгкой улыбки. На ура, уж мы с вами практически знакомы, то давайте перейдём к делу. Мне сказали, что у вас сегодня был крайне насыщенный день, и вы наверняка сейчас мечтаете об отдыхе. а не о беседе с престарелой Матроной. Слова-то какие. О диване с подушкой я и правда вспоминал всё чаще. Но вот кто такая Матрона, не представлял даже в принципе. Да и эпитет престарелого — это что? Попытка набиться на комплимент? Или Альбина Борисовна действительно настолько самокритична? «Видите ли, Руслан?» Не ожидая от меня ответа, вновь заговорила женщина. «Я никогда не считала себя идеальной матерью. Мне казалось, что некоторые вещи незыблемы и должны существовать сами собой, но независимо от наших мыслей и поступков. Но, как оказалось, я жестоко ошибалась. Вы меня понимаете? Если честно, совсем не понимаю, признался я. Мы с Ромой ещё не успели подружиться настолько близко, чтобы обсуждать семейные проблемы. Да, Руслан, к сожалению, вы правы. Мой сын крайне неохотно сходится с людьми, признала Алина Борисовна. Он отгородился от окружающих вечной усмешкой, и глядя на его постоянно улыбающееся лицо, никто никогда не подумает, что он чувствует и переживает внутри. Я не хочу сейчас сдаваться в историю наших семейных отношений. Просто поверьте мне на слово. Всё равно не понимаю, пожала я плечами. Вы поссорились с сыном? О чём тогда я могу вам помочь? Не торопитесь, Руслан. Голос женщины стал ещё более волакивающим. Боюсь, что проблема гораздо сложнее. Понимаете, к сожалению, мы не просто поссорились. В последнее время наш сын не желает поддерживать с нами никаких отношений. В какой-то момент Рома начал отдаляться от нас с мужем. А мы, в своем унынии, пропустили этот момент. Кризис подросткового возраста, предположил я, вспомнив когда-то услышанную умную фразу. Альбина Борисовна посмотрела на меня так же, как, наверное, смотрит на обезьяну, которая неожиданно начала разговаривать. Мне стало очень неприятно и почему-то немножечко стыдно. Но как так можно? Рассказывать о родном сыне, вызвать доверие и сочувствие, а затем все разрушить всего одним уничтожающим взглядом. Странная женщина. Я уткнулся себе в ботинки, потеряв всяческий интерес к дальнейшему развитию разговора. Нет, мне, конечно, было любопытно, зачем сама госпожа Сечкина искала со мной встречи. Но я почему-то ожидал совсем другого развития разговора. возить меня лицом по батареей желающие и так всегда найдутся. Один вединее их чего только стоит. Так что можно было бы выбрать тон и помягче. "Рослан, вы ещё слишком молоды, чтобы рассуждать о подобных вещах", продолжил тем временем говорить Альбина Борисовна, не обращая внимания на моё недовольство. "Кризис подросткового возраста бывает у всех детей и лечится тоже одинаково. Малышу надо просто почувствовать себя самостоятельным, набить шишек, понять, что ему пока ещё рано пускаться в самостоятельное плавание, а затем он сам вернётся к нормальному меридиану. Это стандартная ситуация, и она несомненно очень важна для формирования личности. Ситуация с Ромой, к сожалению, гораздо страшнее. В тот момент ему уже почти исполнилось 18 лет. Подростковый кризис давно был позади. Наш сын учился на первом курсе университета, как вдруг оказалось, что он увлёкся идеями всеобщего равенства. Мы с мужем даже не представляем, кто и когда внушил ему эту ересь, но нашего сына как будто подменили. Руслан, вы слушаете меня? А у меня есть вариант. Устало произнёс я, поднимая взгляд на женщину. Я не понимаю, чего именно вы от меня сейчас хотите. Альбин Борисович, извините, но вы постоянно противоречите самой себе. То мне не надо знать о ваших семейных тайнах, то вы пересказываете мне историю взросления Ромы. Вы хотите разговаривать со мной или вам просто необходимо высказаться? А вы колючий молодой человек. В голосе моей собеседницы слышалась сложная смесь раздражения и уважения. Могли бы и потерпеть ради матери своего друга. Простите, но я упорно не понимаю, в какую игру вы со мной играете. Пожилой плечами. Знаете, после сцены с Виктором Сергеевичем как-то не очень верится в расчувствовшуюся маму. Вам что-то от меня нужно? Говорите прямо. Если честно, то я прекрасно понимал, что хамлю и выгляжу сейчас не очень красиво, но мне стало все равно. Внутри меня как будто лопнула какая-то маленькая пружинка. Продолжаться до бесконечности это явно не может. Я осознал, что от меня в последнее время решительно ничего не зависит. События вокруг меня происходят по неведому мне промыслу, а мне остается лишь плыть по течению. Я даже не успеваю вертеть головой по сторонам, чтобы успеть увидеть все происходящее. С появлением Сечкина мой мир встал с ног на голову. Я увидел, что мир гораздо шире, чем мне это казалось раньше. Я понял, что некоторые мои принципы безнадёжно устарели ещё до моего рождения, а правила действительно стоит нарушать намного чаще. В плане карьеры за последние 2 недели я прошёл путь длиннее, чем за пару лет до этого. Но всё это не проходит бесследно. Я устал. массы эмоций, впечатлений, интриги, загадки. Всего этого было так много, что в какой-то момент произошло превышение критической массы. Да почему в какой-то? Вот прямо сейчас и произошло. Я шёл домой со свидания, а тут оказывается целая очередь из желающих со мной пообщаться. А меня спросили: "Альвин Борисович, говорите, что вы от меня хотите, и я пойду". Тяжело вздохнул я, уперевшись взглядом в переноченицу собеседницы. В эту минуту я уже не думала о каких-то планах сделать карьеру с помощью Сечкина или заработать денег на квартиру с помощью Сергеева. На меня накатило усталость и желание спать. Поэтому сейчас мне категорически не хотелось никаких игр в кошки-мышки. Я мечтал, чтобы от меня отвязались и я пошёл отдыхать. Альбина Борисовна издала странный булькающий звук, затем несколько раз глубоко вздохнула и всё изменилось. Преображение госпожи Сечкиной заняло буквально несколько миллисекунд. Не успел я моргнуть, как передо мной сидела настоящая хищница. Сильная, опасная, харизматичная. «Ну что же?» — сквозь зубы процедила Альбина Борисовна. «Судя по всему, у некоторых моих подчиненных надо увольнять без выходного пособия. Ваш психологический портрет, который мне предоставили, абсолютно не соответствует действительности». «Правда?» Просила я скорее на автомате, чем действительно потому, что мне было это интересно. Альбина Борисовна потрясла каким-то листком бумаги, а затем разорвала его на мелкие кусочки. «Здесь сказано, что вы достаточно романтичный молодой человек с высоким уровнем эмпатии», произнесла женщина таким тоном, как будто объясняла мне очевидные вещи. Но не расстраивать же ее признанием, что сейчас вообще ничего не понял. «Тактика беседы была выбрана и отрепетирована как наиболее эффективная в данной ситуации». Но сейчас я вижу, что вы настроены на деловой разговор, и ваша прагматичность, Руслан, мне очень нравится. Я посмотрел на нее и не испытывал внутри ровным счетом никаких эмоций. Ей что-то нужно? Хорошо, пусть говорит, что именно, только побыстрее, потому что спать хочется с каждой секундой все больше. Сегодня ночью было совершено убийство господина Брелли. Он не был самым сильным среди одаренных, Но его семья достаточно знатная, чтобы не переживать о тщательном и беспристрастном расследовании. Альбина Борисовна говорила четким, командным голосом, как будто отдавала распоряжение своим подчиненным. Я хочу знать все о проводимом расследовании. В первую очередь, имена всех подозреваемых, которые только появятся у службы правопорядка. Это понятно? Понятно, кивнул я. Говорить что-то другое не было никаких сил. Мне хотелось спать. Желание заполнило весь мой мозг, а теперь понемногу спускалось ниже, наливая свинцом веки и заставляя плечи опуститься, а спину сутулиться. Вы согласны помочь мне? Испытывающий взгляд госпожи Сечкиной практически прожигал меня насквозь. Согласен, кивнул я, даже не попытавшись понять суть вопроса. У вас есть налодоник? Женщина посмотрела на меня странным взглядом. но понять, в какой именно сил уже не хватало. Наладонник. Снова кивнул я, практически уже ничего не соображай. Альбина Борисовна выругалась, причём гораздо грязнее, чем я мог ожидать от такой халёной женщины. Затем она наклонилась ко мне и сильно ущипнула за предплечье. Даже не так. Она сгребла своими сильными пальцами кожу моей руки и с силой крутанула её, заставляя меня подпрыгнуть на месте и практически закричать от боли. Всё нормально. Взгляд Альбины Борисовны стал требовательным и очень внимательным. Я хотел бы сказать, что в таком поведении с её стороны нет ничего нормального, но внезапно понял, что мне абсолютно расхотелось спать. Голова прояснилась, мысли стали чёткими. Я потёр место щипка и с недоумением посмотрел на собеседницу. Теперь понятно, откуда у ромы склонность к безумным поступкам. Нельзя же так беспардонно щипать людей, которых видишь первый раз в жизни. Я что, игрушка? Вообще ничего нормального, пробурчал я, продолжая растирать руку. Вы мне чуть кусок мяса из тела не вырвали. Мне казалось, что вы со мной поговорить хотите, а на деле? Извините, равнодушно сказала женщина, выглядывая в окно автомобиля, и взмахом подзывая кого-то из своих охранников. Мои люди свяжутся с вами завтра. Разве? удивился я. А мы с вами получается уже закончили? Вы зачем приезжали ущипнуть меня? Сейчас не совсем удачный момент для разговора. Не глядя на меня, ещё раз махнул рукой Альберт Борисон. Главное, смотрите на работе по сторонам и всё запоминайте. Я вас не разочарую. Подождите. Немного обалдел я от такого поворота. Я ещё ни на что не согласился. Вы умный молодой человек. Наконец посмотрела на меня мама Сечкина. Я уверена, что вы сумеете выбрать правильную сторону. Наше общество фактически стоит на пороге войны. Хотите вы этого или нет, и поверьте мне, сохранять нейтралитет в скором времени уже ни у кого не получится. С этими словами Альбина Борисовна отворила дверь машины и выбралась на улицу. Я смотрел ей вслед и пытался сообразить, что же сейчас произошло. Мама Сечкин настремительным шагом удалялась в сторону подъезжавшего в вину встречу голубого автомобиля, окружённая плотным кольцом своих подручных. Подумав немного, я тоже выполз наружу. Я успел лишь проводить взглядом машину Сечкиных, стремительно набирающую скорость. Такое ощущение, что женщина бежит от чего-то. Но вот только от чего? В растерянности я оглянулся по сторонам и заметил неподалёку Виктора Сергеевича, смотрящего на меня каким-то черезчур оценивающим взглядом. Мне кажется, что именно так мясник смотрит на тушу барана, прикидывая, с какой именно части лучше всего начать разделку. Знаете, мне кажется, что вечер перестаёт быть томным, Наверное, я пойду домой, громко сказал я, наблюдая, как охранники Сергеева выбираются из джипа, который их свалил ещё совсем недавно. Кстати, интересно, а чей это автомобиль? Если семейство Сечкиных, то почему они его оставили? Ах, ладно. Что я переживаю? Такое ощущение, что это моя машина. Пускай сами разбираются. Сергеев ничего не ответил на мою реплику. Он уже отвернулся от меня и сейчас с сделанным безразличием наблюдал за своими подручными. Ну не хочет человек разговаривать, и ладно. В конце концов, мы сейчас все немного на нервах. Надо выдохнуть, успокоиться и поспать. Хотя нет, спать уже и правда почти не хочется. В квартире было пусто. Мои соседи до сих пор не вернулись из поездки, что, откровенно говоря, меня неимоверно обрадовало. Сейчас мне очень хотелось побыть в одиночестве. чтобы в спокойной обстановке уложить в голове все события сегодняшнего дня и понять, в какую мясорубку я всё-таки попал. Вокруг меня происходит что-то абсолютно непонятное и несуразное. Сначала Сергеев, который вместо того, чтобы нормально поговорить, устроил спектакль чуть не из похищения. Зачем? Что он хотел мне продемонстрировать? Моё место в наших с ним взаимоотношениях, надавить на меня, рассчитывая на большую покладистость. Как-то всё это глупо и неподготовленно. Из-за чего весь Петербург? Может быть, Сергеев и Бреллие были достаточно близко знакомы, или Виктор Сергеевич знает что-то неизвестное большинству окружающих, поэтому и переживает больше всех остальных. Потом появляется мама Сечкина, которая оказывается способна некоторых мужиков ломать об колено даже не запыхавшись. Ей-то каким боком моя персона? И почему приехала мама, а не папа? Иля отец семейства Сечкина подменяет локальную ядерную боеголовку, и его появление ничем хорошим не заканчивается. Впрочем, мама Романа тоже заставила понервничать. Это история о тяжёлом детстве, какой-то психологический портрет, потом непонятная задача, суть которой я до сих пор не могу осознать. А апофеозом безумного спектакля выступает побег Альбины Борисовны. А ведь она сбежала не просто так. И мое сонное состояние тоже, видимо, вызвано какими-то внешними силами. Не зря же я так резво проснулся от банального щипка, пускай и довольно сильного. Но если так, то получается, что кто-то пытался взять меня под ментальный контроль. А почему не взял? Или взял? Представив, что кто-то копался в моей голове и непроизвольно выругался. А это вообще возможно? И ведь даже спросить не у кого. Возможность присутствия в недавнем разговоре кого-то третьего, вернее даже четвёртого, почему-то изрядно меня нервировала. Неужели так сложно поговорить с Ромой напрямую? Мне кажется, что Сечкин гораздо лучше меня должен разбираться в нюансах взаимоотношений среди знати, и был бы в сложившейся ситуации гораздо более полезен, чем я. Впрочем, с Ромой бывает практически невозможно договориться, тем более, может, после того, как его лишили возможности пользоваться даром, он обозлился на всех и ни с кем не общается. Интересно, а он по-прежнему считается одаренным или уже перешел в категорию ущербных? Я лежал на диване, глядя в потолок, катал в голове тяжелые мысли и поражался тому, как, оказывается, иногда сложно бывает просто понять, что вокруг происходит. Так, мне нужно кофе. Много кофе. Можно распахнуть окно на кухне, закинуть ноги на подоконник, и смотреть на звезды, наслаждаясь вечерней прохладой, потому что спать уже абсолютно не хочется. Наверное, приключение с мамой Сечкина подействовало на меня гораздо лучше любого энергетика. Непонятно только, зачем она меня ущипнула. То, что я уснул, стало понятно только со звоном будильника. Блин, сколько вопросов, и за ночь не придумалось ни одного ответа. Включив радиоприёмник, я пританцовывая под музыку, поплёлся в ванную комнату умываться, постепенно просыпаясь под звуки бодрой мелодии. Замоченные вчера бельё с иротливо дожидалось своего часа, но я, наверное, займусь им только вечером. Всё равно никого нет. Как же прекрасно жить в квартире без соседей. Может быть, всё-таки стоит рассмотреть вопрос дружбы с Сергеем более подробно? Нет, я ни в коем случае не собираюсь идти к нему в услужение. Работать одновременно на два лагеря могут только разведчики из фильмов про шпионов. Рано или поздно я обязательно проколюсь, и тогда вся моя жизнь пойдёт в тартарары. Меня уволят, причём с позором, и мне придётся вернуться в родной посёлок, где я не смогу найти для себя никакой достойной работы. Дело даже не в работе. Жизнь с со осознанием пятна на репутации, о существовании которого очень скоро станет известно всем соседям. Перспектива весьма сомнительна. Но ведь, наверняка, можно обойтись какой-то разовой акцией. Мне и нужно-то совсем немного, буквально на первый взнос при покупке квартиры. Впрочем, Сергеев всё равно выглядит крайне ненадёжным вариантом. С ним можно проколоться в любую секунду. По крайней мере, его вчерашнее поведение при встрече с мамой Сечкина говорит именно об этом. Тот же Веденеев или генерал Давонот посильнее. И растает наш повелитель погоды, как снег жаркой весной. А может быть, имеет смысл попросить денег у Альбина Борисова в долг, например? Или я могу за Ромой приглядывать? А то он вечно норовит свой нос куда не надо засунуть. Вроде бы вполне рабочая схема, по крайней мере, обсудить можно. Хотя с другой стороны, если что-то пойдёт не так, то родители Сечкины мне голову открутят, а потом скажут, что так и было. Если у Романа такая мама, то я стесняюсь спросить, какой у него папа. Он наверняка вообще взглядом убивать может. Но с другой стороны, Сечкины могут подарить мне квартиру в центре столицы и не сильно заметить финансовые потери, вернее, сказать, совсем не заметить. Блин, как же хочется собственное жильё. Я намыливал щёки для бритья, представлял, как выбираю сантехнику в свою ванную комнату. И даже не сразу понял, что музыка по радио уже сменилась блоком новостей. Сначала было что-то про президента и скорые военные учения, потом новости экономики, и вдруг, как сообщает информированный источник, вчера ночью совершено убийство главы одной из семей знати, господина Брели. Напомним, господин Брели являлся одёрённым пятого уровня и был известен своей непримиримой позицией в вопросе классового разделения нашего общества. Он выступал категорически против возможного симбиоза одарённых и обычных людей, за что неоднократно подвергался критике со стороны не только либеральной общественности, но и чиновников администрации президента. По словам нашего источника, способ и обстоятельства убийства носят ритуальный характер и очень напоминают преступления, совершённые при славутом обществом раганства. Что это? Новый виток шантажа террористическими методами. Подражатель. Наша редакция будет внимательно следить за ходом расследования. В конце концов, сложившийся порядок мироустройства устраивает многих, и перед тем как менять его, было бы неплохо хотя бы поинтересоваться мнением окружающих. Кроме того, как стало известно нашей редакции, вчера вечером состоялась встреча одного из сотрудников службы правопорядка и Альбины Борисовны Сечкиной, матери печально известного Романа Сечкина. Напомним, что именно идеи Романа Сечкина относительно прав и гражданских свобод так называемых ущербных в семьях знати привели к гибели шести человек из семьи одарённых, причём сам Сечкин не только сознался в убийствах, но и непостижимым образом сумел избежать наказания за совершённые деяния. В связи с этим возникает закономерный вопрос: зачем госпожа Сечкина ищет общения с правоохранительными органами? Её сыну в очередной раз нужна помощь. Или она обладает какой-то информацией о гибели господина Брилли? Множество вопросов и ни одного внятного ответа.